Глава 18. Пробежка оказалась не самой приятной и не самой быстрой. По пути встречалось достаточно жесткое сопротивление. Иногда до такой степени, что даже приходилось заходить на очередной этаж и вырезать там в прямом смысле слово «всех». Это была трата времени. Огромная трата времени. Но так надо было. Иначе был риск, что мы не взлетим. В один момент я очень, интересно, погиб пока вырезал почти целый взвод сошедших с ума бойцов. Иначе как их назвать, при том, что они все кинулись на меня в ближний бой. По мне зарядили из весьма мощного ручного гранатомета. Мне-то что, разорвало на кусочки и потом собрало, пока я был мертв. Но что-то тьма поглотила, восстанавливая мое тело. Точнее, не что-то, а кого-то. Ближайших бойцов просто не стало. Ни мяса, ни костей, просто ничего». Я ими, так сказать, перекусил, чего мне самому стало противно. Я этого не хотел. А оно вот так вот вышло. Но интересным в этом случае было не то, что меня уничтожили из гранатомета, а то, что это сделали среди побратимов того урода, который и выпустил ракеты в мою сторону. Люди настолько обезумели, что готовы были уничтожить любого, чтобы достать меня. Хотелось бы поверить, что они это делают самостоятельно, но нет. Скорее всего, это им просто приказала система правительства. Либо кто-то из высшего командования пока не сдох. Других вариантов я просто не вижу в этой ситуации. Конечно, в итоге я выходил победителем. Здесь не было бойцов в костюмах, которые достали АПВС после победы над бойцами Академии. Я наконец вспомнил, откуда те боевые бронированные костюмы. Вот только в моей памяти, если я правильно все помню. Если опять воспоминания не искажаются, как это было с моей... возлюбленной. Там бойцы двигались весьма подвижно, весьма быстро. А эти, которые захватили костюмы, они словно пытались преодолеть сопротивление самих костюмов. Вот только откуда они вообще у них? Все знают, что бойцы Академии формируют свою броню из чего-то, что хранится у них в специальных кулонах, Скорее всего, наниты, так называемое «серое вещество», «умное вещество». Но как эти смогли их воссоздать? И откуда вообще в том городе была броня? Кто-то смог с собой притащить этот кулон? Кто-то смог активировать броню, чтобы дать отпор правительственным планетарным войскам? Странно все это. Плюс было еще несколько воспоминаний. Я попросил чип их задокументировать, чтобы была возможность потом посмотреть». Скорее всего, мои собственные воспоминания всплыли сразу после того, как я начал просматривать память этого хрена, который сейчас висит вверх головой и медленно превращается в мясную какашку. Но странно, что о каких-то секретах Академии, которые мне специально стерли в самой Академии, я сейчас начал узнавать. Утечка информации? Это критично. Очень критично. Скорее всего, это и послужило основной причиной уничтожения Академии. Боялись того, что еще не знали, или того, что не могли реализовать. Но я продолжал спускаться. Сердце колотилось как бешеное. Понимание того, что сейчас все может взлететь на воздух, очень сильно подгоняло. Задница в прямом смысле слова подгорала, заставляя двигаться вперед со все большей скоростью. Сто процентов я сейчас спускаюсь вниз со всей доступной мне мощью. Сам спуск тоже был очень интересным. «Я не видел смысла наступать на ступеньки вообще. Я просто пролетал их, врезался плечом в противоположную стенку на пролете, разворачивался и снова очередным толчком пролетал на уровень ниже. Так иногда залетал на этажи, если двери располагались прямо на лестнице, а не по бокам. Но это мелочи. В любом случае, даже Чип говорил, что так спускаться было в разы быстрее». Но в итоге я настолько увлекся, что метров на двадцать пролетел ниже, не успел вовремя затормозить. Пришлось бежать на всех парах наверх, в прямом смысле слова, ощущая, как начинали жариться пятки. Лава снизу начала активно подниматься вверх, затопив все первые этажи комплекса. Если бы я пробежал еще немного ниже, то уже начал бы запекаться от мощи жара. Хорошо, что конструкция частично поглощала повышенные температуры. Вентиляция еще работала исправно, нагоняя огромные потоки теплого воздуха на поверхность. Но благо я успел вовремя опомниться и быстро развернуться, ускоряясь каждым разом все быстрее. Пришлось ускоряться. Противники с нижних этажей с визгами и воплями начали подниматься наверх, опасаясь за свои никчемные жизни. Некоторые пытались меня догнать. Какие-то придурки, если они выбегали ровно в тот момент, когда я пробегал мимо очередных дверей... Пытались меня скинуть вниз, но улетали сами. Упавшие в лаву кричали громче всего. Неприятно сгорать, растворяться в жидкой, раскаленной породе заживо. Но они сами напросились. Мне их не жаль. Мне никого тут не жаль. Все тут виновны. Все пытались уничтожить меня, жителей бункера. Все они в той или иной степени помогали ученому — Двери, которые вели в ангарный этаж, оказались закрыты и никак не реагировали на команды панели управления с моей стороны, из-за чего мне пришлось сделать с раздвижными и уж очень мешающими дверьми определенное непотребство. Оторвав кусок ограждения лестничной клетки, тут же зарядив им какому-то идиоту, который попытался мне помешать, Пришлось руками и когтями раздвигать достаточно большие двери, чтобы потом вставить этот металлический кусок между ними. Сразу раздался сильный скрежет. Визг механизма запирания, скрип металла, вопль ужаса со стороны из уст выживших. В этот момент мне снова пару раз ударили по спине. По большей части сейчас спасался технический персонал. Многие просто пробегали мимо меня — Но некоторые решили проявлять геройство, и инструментами били по мне, иногда ножами или чем-то похожим на них. Но они быстро умирали от того или иного действия. Либо вырывал кадык, либо сбрасывал в лаву, либо вырывал сердце, либо сдавливал башку. Последнее помогало лучше всего. Чем больше рядом со мной лежало именно обезглавленных, тем меньше пытались ко мне начать приставать другие». А никак, кроме приставания, эти их потуги в попытках меня прикончить я назвать не могу. Вырванная часть ограждения сразу начала изгибаться. Все норовя соскочить или согнуться, лишив меня возможности пройти дальше. Но она помогла, но лишь на короткое мгновение, пока я не вставлю еще одну такую металлическую конструкцию. Но в любом случае проход уже создан, а другим... Зачем им в ангарный отсек, если они все по большей части пытаются попасть на поверхность? И медлить я не стал. Просто и легко, сиганув на всей скорости, которую мне удалось набрать с одного рывка, пролетел между дверей, которые сразу за мной захлопнулись. А захлопнулись они по одной простой причине. Я вставленную металлическую конструкцию случайно сбил. Кто-то за мной попытался проскочить, но в итоге оказался буквально раздавлен толстым металлом. Частично сдавлен. Не жалеть в любом случае, ну, хоть не мучился. Не знаю, напал бы он потом на меня, но таких вот, которые умерли по собственной глупости, в какой-то степени жалко. Дурачки же. Хотя скорее просто от паники и страха у них мозги отключились. А паника — свойство толпы. А толпа всегда тупая. Отдельно взятый человек из толпы может быть умным, а вот в толпе он всегда тупой. В этом помещении было уже в разы прохладнее. Я даже вздохнул с облегчением и позволил себе на пару мгновений припасть к еще холодной металлической балке. Но все равно уже чувствовался жар, исходящий от дверей на лестничную площадку. Лава подступала, а этот металл, он не сможет долго сдерживать раскаленную земную твердь. Сам станет частью медленного потока ада. Поэтому надо двигаться. Сейчас и здесь не место и не время для рефлексии. Будет у меня еще возможность отдохнуть когда-нибудь. По крайней мере, я на это надеялся. Быстро осмотрев округу, было достаточно легко различить следы недавнего пребывания тут Алисия и Ивана со всей своей бригадой. Они прошли тут с боем, оставили множество мертвецов за собой, небольшое количество разломанных защитных механизмов. Часть, к слову, функционировала и смотрела в мою сторону. Пришлось снова начать рывками передвигаться, но потом я успокоился. Первое впечатление моментально пропало. Если бы эти защитные механизмы работали как надо то они открыли бы по мне огонь сразу, как я тут появился. Так что все нормально. Но что-то мне не давало покоя. Что-то очень важное. Я смотрел себе за спину, чувствуя медленно нарастающее тепло. Жаром пока назвать нельзя. И тут меня словно пробило током с головы до пят. В погоне за ученым, в спешке от лавы я забыл и только сейчас вспомнил про еще более смертельную угрозу, нежели извержение вулкана под всеми нами». До поражения ядерным оружием остался один час-две минуты. До затопления ангарного отсека лавой осталось двадцать четыре минуты. «А чёрт!» — аж в голос проорал я и резко рванул вперед, стремясь попасть туда, где, как мне казалось, находились мои соратники. По пути попадались выжившие. Они сидели и оплакивали павших по большей части. Рядкие безумцы пытались накинуться на меня, попытаться отомстить. «Глупо!» Но это, скорее, уже их предсмертная агония. Они поняли, что им не выбраться. Ангар захвачен, почти все воины пали, сам отсек отрезан от внешнего мира. Так что тут одни живые мертвецы, и мало кто это еще осознал. И те, кто осознал, они были самыми страшными соперниками. Я поражался их выносливости, их стремлению любой ценой меня достать. Некоторые даже с разрубленным горлом, вскрытым животом, оторваны рукой, ногой, пытались до меня дотянуться, и это внушало уважение. В них не было страха, только боль, только отчаяние. «Теперь вы меня понимаете», — с некоторой озлобленностью сказал я, когда прикончил очередного такого смертника. «По сути, мы сейчас не сильно отличались. Я был загнан в угол обстоятельствами». Да я до сих пор в этом углу, как и они. Поэтому мы, как дикие звери, звереем и дичаем еще сильнее, все больше и больше огрызаясь. Злость порождает лишь еще больше злости. Месть порождает еще больше мести. Чертов замкнутый круг, который ничем и никак не разорвать. Он исчезнет только с человечеством. Вот только человечество не готово исчезнуть вместе с кругом. Поэтому мы боремся. Поэтому мы сражаемся, поэтому мы превозмогаем, развиваемся и в конечном итоге мстим. Такова наша природа, такова наша суть, и с этим, увы, ничего не поделать. Но в любом случае, чем дальше я продвигался, тем чаще натыкался на следы битв. Мои соратники побывали буквально везде, из-за этого я не мог точно определить, в каком направлении двигаться. Карта, как назло... Тут была замылена. Так что путь к ангару был ветвистым. Следы Алисия и Иван оставляли буквально везде. Как можно было понять, Иван посылал вперед своих контролируемых тварей, чтобы они расчищали проход. А сами они добивали тех, кто каким-то чудом оставался в живых. Но пропускали что первые, что вторые. Первых просто не хватало на все помещения. Вторые просто не везде успевали после первых побывать». В итоге путь оказался достаточно длинным, из-за чего мне казалось, что каждое потерянное мгновение — верная смерть. Паника не накрывала меня, но чувство огромной опасности было хорошим подспорьем в делах, которые требуют скорости для достижения цели. Я мчал как только мог, все чаще стараясь не обращать внимания на тех, кто пытался на меня накинуться. Все равно они не смогут меня догнать, все равно в итоге сдохнут, запекутся в лаве». Достаточно быстро, как оказалось, добравшись до нужных дверей, потратил на это всего пять минут с тех пор, как попал на этаж, на меня неожиданно нахлынула ностальгия. Уж очень сильно эти двери мне напоминали те, которые были в том самом комплексе, за которыми был чемпион. Да и ситуация схожа. Я тогда тоже стремился сбежать из зоны действия мощного оружия. Жаль, что мирный атом решили использовать для уничтожения — но от властолюбивых стоит ожидать чего угодно. Но сейчас рядом со мной не было профессора Хендмейна, лежащего посреди коридора с вмятой грудиной. Не было и множества трупов и завалов, которые перекрывали пути подхода. Был просто длинный коридор, если не считать комнат для хранения, обслуживания и им подобных. У них было много предназначений. Сейчас меня отделяло от достижения небольшой, но крайне важной цели эта дверь и то, что за ней находится. А там было что-то... странное. И я чувствовал это.